Глава 27. Друг. Хм. Кажется, Витряс был немного озадачен тем, что я так легко согласилась. Но на самом деле очень опрометчиво с твоей стороны. Знаешь, сколько молодых обращённых попадают в чрезвычайно поганые места, согласившись на чью-то помощь. У некоторых года уходят потом, чтобы вырваться, пока они не набирают достаточно мощи. Я так поняла, что для новичков в мире оборотней вообще нет удачных вариантов, огрызнулась я. И скажем, если бы ты хотел со мной сделать нечто гадкое, моё согласие или отказ тебе сильно помешали бы? Не особо, с любым другим. Витрес поднял рыжие брови и сделал многозначительную паузу. Но мучают меня смутные сомнения, что с тобой всё не так просто. Это потому, что Рир велел тебе за мной присматривать. "Вовсе нет. Думаешь, в этом ты эксклюзивна?" насмешливо фыркнул он, и снова захотелось его треснуть. "Рир назвался твоим альфой для всех, так что следить, чтобы ты чего ни напартачила, нормальная практика. Твой косяк его косяк перед остальными". Но не ждала же я внезапно вспыхнувших чувств со стороны альфы после одной ночи. Конечно же, нет. Чушь какая. А рори, лохушка в мире этих зверюг, вот меня и посуд. Каквце бестолковую. Стоит оценить прилагаемые усилия, однако. Значит, всё же это он тебя ко мне приставил. О, всё ужас, ты меня подловила. Откинулся Витрес на спинку стула, гримасничая и поднимая в жесте поражения ладони. Нет, ну а кто ещё? Ты, конечно, прикольная цыпочка, но таскаться за девушкой постоянно в ближайший месяц заставить меня могли только обязательства перед ним. Я ему очень должен. Как и многие другие, так что извини, дело не в твоей сносшибательной и непреодолимой привлекательности. Значит ли это, что твоё предложение об убежище это часть его поручения? Минуточку. Не вали всё в одну кучу. Показалось, что рыжий даже слегка обиделся. Смотреть за тобой, пока Рия в городе нет это одно. Предложение о личной территории и безопасности в полнолуние это совсем другое. «В чём разница?» Витрис глянул на меня, как на тупенькую, и раздражённо выдохнул. «А мне пофиг. Начал, пусть раскладывает всё по полочкам, а я послушаю. В том, что первое исходит от него, а второе — чисто от меня». С акцентом на значимость последнего ответил Витрис. «И в чём твоя выгода? Что за услугу я тебе буду должна?» Рыжий смотрел на меня с полминуты почти зло, Я же, почти невинно хлопала глазами с вопросительным выражением лица, игнорируя его досаду. "Давай, колись, рыжий. Явно же, что ему разговор о причинах этого подобия благотворительности с его стороны сильно не нравился. Хотелось бы только знать. Делать что-то хорошее практически просто так ему, в принципе, не по нутру, или там окажется не то, что подводные камни для меня, а целый долбаный архипелаг?" Слушай, Аврора, не заморачивайся, недовольно проворчал он, потом, помолчав, продолжил более спокойно. Обещаю, что не попрошу тебя ни о чём ужасном. Я прекрасно знаю, что такое нуждаться в безопасности и не иметь понятия, кому можно доверять. Так что это почти жест доброй воли с моей стороны, в память о том, что и мне помогли однажды. Но не безвозмездно и выгоды в будущем, как было и со мной. Так сойдёт, или будем до утра торговаться? Сойдёт, выдохнув, согласилась я. Но «Ну, наконец-то закатил глаза Витрис. Если свободна в выходные, то можем смотаться посмотреть Убежище и как раз решишь, что нужно будет взять с собой. Вам же девочкам вечно нужно больше комфорта. И раз уж мы у жити под друзья, то могу я попросить тебя о чём-то? Уже я указала ему на закипевший чайник, предлагая напиток, но он скривился и отмахнулся. Эй, Это не считается, возразил он. Просто кое-что для удобства обоих в ближайшее время. Валяй, разрешила я, наполняя кипятком любимую большую кружку, и беззлобно оскалившись на тебя не порвёт взгляд витриса. Слушай, давай я просто стану возить тебя на работу и обратно, а не таскаться как идиот хвостом и торчать поблизости в ожидании, деловито предложил рыжий. Тебе удобно, мне тоже захотелось куда выйти, звони, и все дела. Эличный водитель? Нет, ну я буду дурой, если откажусь. А если я на свидание соберусь? Ой, да какие свидания, Рори? Ближайшие лет 100, пока не сотрётся в памяти. Какие козлы все мужики? Но спросить-то можно. А меня колышет, пока твой дружок не сделает нечто такое, за что ты его прикончишь, выдавая себя. Это вообще не моё дело, беспечно отмахнулся Витрис. Что же? Я не откажусь. Не надо принюхиваться, присматриваться в поисках опасности. Разве не красота, ветёк, я тебя почти люблю. Ну и прекрасно. Он поднялся из-за стола, потянулся и направился прочь с кухни. А теперь или зови меня в спальню, или я пошёл искать себе другую компанию на ночь. Учитывая продолжительность жизни оборотней, неужели такая необходимость ковыркаться с кем-то каждую ночь? Я шла вслед за ним и настойчиво развернула в сторону прихожей, на что он ехидно рассмеялся, но опереться даже не подумал. Во-первых, жизни много не бывает, как и секса, начал поучать, обуваясь. Во-вторых, очень скоро ты сама поймёшь, либидо-то у нас в разы повыше человеческого. И между прочим, я просто сказал, что пойду искать компанию, а этот твой разум всё дополнил и опошлел. Ещё одна язвительная ухмылочка и многозначительное подмигивание. Так что тут у кого что болит, Аврора? Уже открыв ему дверь и выпроводив на лестничную клетку, я остановилась. Витёк, ты же вроде хотел что-то у меня спросить, напомнила я. Он снова посмотрел на меня пристально и изучающе, почесал нос, потом отмахнулся. Не бери в голову, Аврора, я поначалу решил, что вы меня с Риером Он покрутил в воздухе кистью, явно подбирая нужное выражение. Ну, скажем, разыгрывайте. В каком смысле? По поводу того, что ты недавно обращена. Ну, теперь понимаю, что нет. И он стал спускаться по лестнице. А что не так? Выскочила я следом. Ничего, это меня, похоже, слегка глючит. Бросил видрис через плечо, но притормозил. Нормально можешь объяснить? Рыжий развернулся, Поднялся на пару ступенек и опять удостоил меня сеансом чрезмерно внимательного рассматривания. Оно с древо резко затрепетали. Сила Аврора, наконец-то изволил сообщить он. У оборотней только тот, кто слабее, интуитивно чует мощь более сильного, причём издале. Сильные только то, что перед ними другой оборотень, но никак не конкурент. Я думаю, это какой-то природный механизм, чтобы новички Не слишком раздражали старших и могли вовремя внести ноги с дороги тех, кто может представлять опасность. Так вот, в первый раз ты для меня в этом плане была никем, чистым листом, а теперь почему-то всё совсем по-другому. И что это значит? спросила совершенно озадаченно. Да чёрт его знает, говорю же, не бери в голову. До завтра, Аврора. И на этот раз ветер и сомчался вниз, оставив меня обдумывать сказанное им в одиночестве. Ночь прошла на удивление спокойно, хотя я долго не могла уснуть, переваривая разговор с рыжим и прислушиваясь к своему сознанию на предмет нежеланных вторжений. Но очевидно посетившая меня нечто уже высказалось и временно решило избавиться от своего внимания, если вообще не было единственным кошмаром. Ведь не каждый же день мне случалось стать свидетельницей чьей-то смерти. Да, после подобного впору таким ужастикам снится, что хоть по потолку бегай. Но ничего, кроме неясных, но необычайно приятных запахов и звуков, проснувшись, вспомнить не смогла. Ветрес утром действительно обнаружился в моём дворе, подпирающим задницей капот тёмно-синей Toyota и болтающийся с кем-то по телефону. Кивнув, он указал мне на переднее пассажирское сиденье, а сам плюхнулся за руль. До работы я добралась на 15 минут раньше, так как парень, оказывается, знал все проезды через дворы. позволявший именовать пробки и вел себя на дороге весьма нахально, тесняя других участников движения и вынуждая уступать дорогу, продолжая при этом вести с кем-то беседу довольно интимного характера, к которой я сочла за благо не прислушиваться. «Слушай, Аврора, есть предложение!» Обратился он, наконец, ко мне, тормозя перед воротами нашего предприятия. «Я сегодня покупаю продукты, ты готовишь. Едим вместе». «Мужики...» Хоть какого они вида, раз хорошо прикормишь, и потом чёрта с два избавишься. Но вопросов у меня ещё, хоть отбавляй, так что почему бы и нет. У тебя что, подружек нет, которые умеют готовить? Подружки это одно, а с тобой другое. Может, я хочу постигнуть, каково это общаться с привлекательной женщиной и без прицела увидеть её чуть позже под собой. А это так и есть? Ну, я же тебя в этом плане не интересую. Пока. Так что буду осваивать дружеское общение между полами. Фиг с ним, пусть осваивает. И я в процессе узнаю много нового. Вот только то, что при этом разговоре Витрис что-то с необычайным любопытством высматривал на улице, заставило задуматься. Не насторожило, а именно озадачило. Может кто-то вроде него быть одиноким? Не в смысле сегодня не с кем перепихнуться, а совсем другое. Побыть в одиночестве кого-то... Перед кем не нужно натягивать маски или притворяться бесшабашным повесой. Из чего бы я, не самый милый в общении, особенно в последнее время человек, могла показаться ему для этого подходящей? Или я выдумываю чего, и близко нет на пустом месте, а он просто приглядел симпатичную задницу в толпе спешащих на работу. Только еда и никакого там двойного дна, скрытых знаков и намёков, которые я не разберу, а потом выяснять. подписалась, не пойму на что. Уточнила на всякий случай. Обещая: "Ты ни в чём не дуришь меня, а я тебя". Сойдёт, утопично прозвучало, но от чего не попробовать? Кто знает, может, Витрис совсем и не такой безнадёжный, шенаголовый придурок, каким прикидывается, и у меня появится, ну если и не друг, то приятель и стабильный источник информации. Я вечером вообще-то планирую операцию по возвращению домой моего кота. Предупредила я, открываю дверцу. Кииска это хорошо. Охмельнулся он на прощание. Кииски почти самое замечательное в этом мире. Нет надежды на то, что он не озабочен из засранец, я как-то погорячилась.